Виктор помнил, что в детстве очень боялся тигров. Напрасно взрослые убеждали его, что в радиусе трех тысяч миль никакого тигра не может быть в помине. Маленький Виктор задавал вопрос. «А между нашим городом и тем местом есть какое-нибудь море?» И когда взрослые говорили, что, дескать, море может и нет, Виктор всегда отвечал, «Значит, нас разделяет только расстояние». То же самое он мог бы сказать применительно к тьме. Все жутковатые темные местечки одинаково жутковаты, именно благодаря природе тьмы. Тьма везде. Тьма неизменна. Тьма лишь поджидает, когда исчезнет свет. Это как подземные измерения. Они только и ждут, когда в реальности появится трещина. Виктор покрепче обнял Джинджер. «Не нужно», — сказала она. «Я уже взяла себя в руки». «Молодец», — без особого воодушевления похвалил он. «Да, но твои руки тоже обнимают меня». Виктор попытался расслабиться. «Тебе холодно?» — спросила она. «Немного. Здесь как-то сыро и промозгло». «Значит, это твои зубы так скрижещут?» «А чьи же?» «О, нет», — поспешно добавил он, — «лучше не отвечай». «Знаешь», — сказала она спустя минуту-другую, «хоть убей не помню, что я тебя связывала. Я ни один узел толком завязать не умею». «В этот раз у тебя все получилось». «Помню только свой сон». Я слышала голос, который говорил мне, что я должна кого-то разбудить. Разбудить того спящего. Виктору тут же вспомнилась закованная в латы фигура, возлежавшая на надгробной плите. «А до этого спящего? Хорошо разглядела?» – спросил он. «Можешь описать его внешность?» «Сегодня я его толком не рассмотрела», – задумчиво произнесла Джинджер. «Но во сне он всегда чем-то похож на моего дядю Освальда». И тогда Виктору вспомнился меч, который длину превышал его собственный рост. Удар такого меча отразить попросту невозможно. Он разрубит пополам любое препятствие. Он представил себе типа по имени Освальд с таким мечом в руке и содрогнулся. Картинка была не из приятных. А почему он напомнил тебе дядю Освальда, полюбопытствовал Виктор? Потому что дядя Освальд лежал так же неподвижно, как этот воин. Дело в том, что своего дядю я видела всего раз в жизни. И случилось это на его похоронах. Виктор открыл былород и тут услышал далекие, невнятные голоса. Несколько глыб сдвинулись с места. И голос, прозвучав на сей раз гораздо ближе, сказал. «Здравствуйте, дети! Выходите, дети! Мы вас спасли!» «Это же утес!» — воскликнула Джинджер. «Я бы узнал этот голос из тысячи!» — вскричал Виктор. «Ей, утес! Я здесь! Это я, Виктор!» Повисла неуклюжая пауза, но вскоре голос утеса зазвучал во всю мощь. — Это же мой друг Виктор. Значит, нам его есть нельзя? Никто не съест моего друга Виктора. Мы его быстро-быстро раскопаем. Послышались скрежещущие звуки. Потом Виктор услышал, как какой-то другой тролль сказал. — И это называется известняк. Гадость какая-то. Скрежет возобновился. Вступил третий голос. «Может, все-таки съедим их, а? Ведь никто ничего не узнает». «Ты не культурный тролль!» — рявкнул Утес. «Ты что говоришь? Если ты начнешь есть людей, все будут смеяться над тобой пальцем и показывать, говорить. Вот какой глупый тролль, абсолютно не умеет вести себя. В итоге тебя лишат трех долларов в день и отправят обратно в горы». Виктор издал легкий смешок. По крайней мере, он надеялся, что смешок у него получился. «Помереть можно со смеху, правда?» – повернулся он к джинжер «Ага, помереть». «Уверяю тебя, вся эта людоедская болтовня – сплошная бравада. Они сейчас этим почти не занимаются, можешь не волноваться». «Я и не волнуюсь. Я волнуюсь только из-за того, что по неизвестной мне причине гуляю во сне. Ты сейчас заставил меня поверить, что я хочу разбудить того воина. Но ведь это настоящий кошмар». Значит, с головой у меня что-то случилось. И еще несколько глыб с грохотом сдвинулись с места. Как-то странно все это, проговорил Виктор. Видишь ли, в большинстве случаев, когда люди одержимы, это... Ну, то есть одержимость не предполагает заботливого обращения с ближними, да и с самим собой тоже. Одним словом, одержимость не стала бы тщательно связывать меня по рукам и по ногам. Просто врезала бы мне чем-нибудь по макушке, и все. Он поискал в темноте ее ладонь. «А этот человек на надгробной плите?» «Ну?» «Я уже видел его. В книге, которую нашел, там масса картинок с его изображением. Видимо, считалось, что он очень важный, потому и скрыли его за воротами. Во всяком случае, мне кажется, именно об этом говорят пиктограммы. Врата, человек. Человек по ту сторону врат. Пленник. Понимаешь, я теперь точно знаю все эти жрецы. Или как их там?» должны были делать свои обходы и совершать песнопения только потому, что...» Как раз в этот миг, ближайшая к его голове глыба отползла в сторону, открывая щель для струйки жиденького света. Следом за светом ворвался Лэдди, который тут же, не переставая лаять, попытался облизать Виктору лицо. «Да-да, хороший, хороший Лэдди», — говорил Виктор, пытаясь увернуться от его приветствий. «Умница, хорошая собака, умница Лэдди!» «Умница Лэдди, Лэдди умница!» От его лая откуда-то сверху посыпались мелкие камешки. «Ага!» — заорал утес. «Вот они!» Тролли один за другим менялись у отверстие, из которого на них глазели Джинджер и Виктор. «Это не дети!» — вдруг заметил тролль, сетовавший ранее на запрет к употреблению человеческой пищи. «Жила до кости!» «Слушай, я тебя предупредил! Забудь про людоедство! От этого большая беда будет!» «А если по ноге от каждого? Это справедливо ведь!» Утес подхватил валун в полтонны весом, с задумчивым видом покатал его в ладони и вдруг с такой силой хватил тролля по голове, что камень раскололся пополам. «Я тебя предупреждал!» втолковывал он, нависая над распластавшимся телом. «Из-за плохих троллей все хорошие тролли страдают. У нас какая цель? Занять свое место!» Плеяди разумных существ плоского мира. Но с такими глупыми троллями, как ты, мы ничего не займем. Он просунул руку в маленькую расщелину и собственноручно извлек на свет Виктора. Ух, спасибо, утёс. Там, кстати, еще Джинджер осталось. Утёс по-свойски пихнул Виктора локтем в бок, чуть не сломав ему несколько ребер. «Понимаю, понимаю», — сказал утес. «Красивый у нее писсуар». «Ты только отыскал хорошее местечко, чтобы справиться о здоровье ее родителей. Ведь диск крутится только для вас двоих!» Остальные тролли, понимающие, оскалились. «Ну, как тебе сказать?» «Это ложь!» — вскричала Джинджер. «Все было совсем иначе! Мы даже не...» Тролли помогли ей спрыгнуть на землю. «Не надо, не надо!» — решительно возразил ей Виктор, подавая отчаянные знаки руками и бровями. «Это абсолютная правда. утёс ты угадал!» «Знаем!» — промолвил один из троллей, что стоял за спиной Утеса. — Видел я этого парня в кликах. Он ее там целовал, а потом всегда куда-нибудь умыкал. — Слушай, ты! — заговорила Джинджер. — Ладно, давайте отсюда уходить, — сказал Утес. — Потолок ни на чем не держится. Того и гляди упадет. Виктор поднял глаза к потолку. С некоторых выступов сочилась вниз зловещая капель. Ты прав, — сказал он. Он схватил за руку Джинджер и, не обращая внимания на ее протесты, решительно потащил девушку к выходу. Тролли тем временем обступили растянувшегося на земле товарища, который, будучи некультурным троллем, не знал, как вести себя по -вежливому. «Как это мерзко!» – проговорила Джинджер. «Ты им еще поддакивал!» «Замолчи!» – отрубил Виктор. «Что бы ты от меня хотела? Какое объяснение, по-твоему, их бы удовлетворило? Какую версию мы должны были предложить человечеству?» Джинджер замешкалась. Допустим, ты прав, сказала она, но все-таки можно было изобрести какую-нибудь историю. Рассказал бы им, что мы искали в пещере, ну, не знаю, каких-нибудь окаменелых животных. Голос ее заметно подсел к концу фразы. Прекрасно. Посреди ночи девушка в одном шелковом писсуаре идет искать окаменелых животных. Кстати, что он имел в виду под писсуаром? Думаю, все же пеньюар. Ладно, давай поспешим в город, а потом, может, я еще успею поспать пару часиков. В каком смысле потом? В том смысле, что нам сейчас придется угощать наших спасителей. У них за спинами раздался ужасающий рокот. Ураган пыли вырвался из двери, взметнулся над холмом и окутал с ног до головы троллей. То обвалилась оставшаяся часть туннеля. Вот так-то вздохнул Виктор. Все кончено. Надеюсь, ты объяснишь это своей составляющей, которая так любит гулять по ночам. Скажи, что больше ходить туда не надо, потому что некуда. Здесь только могила. все кончено к моему счастью.